Часть третья. Снег, тающий на коже. Дав руку мне, чтоб я не знал сомнений, и обернув ко мне спокойный лик, он ввел меня в таинственные сени. Данте Алигери. Божественная комедия. Перевод Лозинского. Я не какая-нибудь простыня. Я настоящее привидение. У-у-у! Бойся меня! Но я не боюсь. Кальдамар и Кальсипер. Детская пьеса театральной и музыкальной группы «Национальный театр».